В разлуке есть высокое значение. Как ни люби, хоть день один, хоть век. Любовь есть сон, а сон одно мгновение. И рано ль поздно ль пробуждение, А должен, наконец, проснуться человек. Фёдор Иванович Тютчев. В разлуке есть высокое значение. Родственники, если и удивились моему виду, Ничего не сказали, и завтрак прошел спокойно. «Милая, после обеда мы с тобой должны пообщаться с портнихой», напомнила Осинора, откусывая часть от воздушного пирожного и запивая его чаем. «Хорошо, тетя», покорно кивнула я. В данный момент мне было все равно, с кем общаться и чем заниматься. Ком в груди мешал говорить и раз за разом все сильнее давил на сердце. Доев свою порцию мясного салата, я извинилась, Поднялась и вышла из-за стола, думая направиться в библиотеку. Я не успела сделать и пары шагов по коридору, как меня окутал туман. И уже через пару секунд я оказалась за углом замка. В глаза просились две фигуры, стоявшие от меня не так далеко. Мужчина и женщина. Он и она. Он прижал ее к стенке и водил руками по телу. Она не сопротивлялась. Я не знала ее. а вот он мне был отлично знаком. В ушах засвистел ветер, горло сдавил спазм. Сердце на пару мгновений остановилось, а затем застучало в бешеном ритме, словно от долгого бега. Я прикусила язык, чтобы не разрыдаться, и, боясь верить глазам, шепотом попросила туман. «Унеси меня! Отсюда! Куда-нибудь!» В следующее мгновение я оказалась на уже знакомом мне утёсе, практически у самого края. Один шаг и... «Нет», — мотнула я упрямо головой, — «не дождутся. Я выживу, пусть и с разбитым сердцем». Стараясь не обращать внимания на текущие по щекам слезы, я вспомнила наступление Мариты. «Если тебе будет угрожать серьезная опасность и туман укутает тебя...» «Отдай ему приказ перенести тебя к дракону Ронтору. Он мой должник». «Что ж, дракон так дракон. Здесь меня больше ничего не держит, и терять мне нечего». «К дракону Ронтору!» Приказала я, и туман окутал мое тело. Двор дракона оказался широким, окруженным дрикольем, пройти сквозь которое можно было только через железные ворота. «Впрочем...» Меня, оказавшуюся внутри двора, больше заботила возможность попадания внутрь дома, построенного в готическом стиле мрачного замка. Утирая слезы ладонью, я изо всех сил застучала большим металлическим кольцом по каменной двери. «Кто ты? Та, что заняла место хозяйки туманов?» Прозвучало через какое-то время у меня над ухом, и во двор выглянул огромного роста мужчина, «Больше похоже своими размерами на огромного тролля, а не на дракона». «Маргарита! Ее кузина!» Глотая слезы, ответила я. «Марита посоветовала мне обратиться в случае беды к дракону Ронтеру». Мужчина помолчал, сканируя меня своими ярко-желтыми глазами. Потом задумчиво кивнул. «Посоветовала, говоришь? Что ж, проходи, пообщаемся». Наверное, если бы не мое подавленное состояние, я бы удивилась и размерам замка внутри, и тому, как быстро мужчина приобрел нормальный человеческий рост и стал лишь на голову выше меня. Но мне было не до того, слишком сильно грызла боль изнутри. Оказывается, я успела влюбиться в Арния. Запретив себя думать об уже бывшем женихе, я послушно отправилась вслед за хозяином замка в обеденный зал. мало отличавшейся обстановкой от такого же помещения в замке Мариты. Здесь не было слуг. Всю работу выполняла магия. Едва я уселась в кресло, оно само придвинулось к столу. А графин поднялся вверх и налил в появившийся передо мной хрустальный бокал темно-вишневую жидкость. «Выпей!» То ли приказал, то ли предложил дракон. «Ты так быстрее успокоишься!» и мы сможем нормально поговорить». «Да, действительно, в том состоянии, в котором я пребывала на данный момент, поговорить нормально было трудно. Слезы, всхлипывание, вздохи общению не способствовали. Жидкость оказалась сладкой на вкус, как вишневый сок, в который добавили мед или сахар. Подействовала она практически мгновенно, и я смогла, не чувствуя никаких эмоций, будто робот пересказать собеседнику все то, что со мной случилось за последнее время. «Вы с ним целовались в серых землях», — задумчиво проговорил дракон, выслушав меня. «Невозможно вернуться оттуда вместе, если чувства не ненастоящие. Ты уверена в том, что просишь?» «Да», — заторможенно кивнула я. «В ближайшие годы я не хочу даже слышать о предателе». поэтому, пожалуйста, помогите мне вернуться домой, на землю. Хорошо, пусть так. Для этого нам с тобой придется попасть в запретные земли. Только там живет Тараса, что способна тебе помочь. Не беспокойся, я все время буду рядом и проконтролирую действия нужного нам существа. Последняя фраза прозвучала чур зловеще, но я... находясь под воздействием непонятной успокоительной настойки, страха не испытывала. Дракон поднялся, подошел ко мне, взял за руки, что-то прошептал, и мы перенеслись, даже без портала, в полутемное помещение, освещавшееся лишь несколькими факелами на стенах. «Джеральд, я тебя чувствую», равнодушно сообщил в темноте дракон. Послышался тихий смешок. а затем под потолком вспыхнул свет. Если бы не настойка, я завизжала бы от страха. Существо, появившееся перед нами, нельзя было назвать человеком. Скорее, это был неудачный эксперимент скрещивания человека и ящерицы. Круглые сетчатые глаза, плоский, практически полностью исчезнувший нос, растянувшиеся в гадкой улыбке крупные мясистые губы. Само существо было невысокого роста. «Примерно по пояс мне. Шесть конечностей, хвост, совершенно лысый череп. В общем, жуть!» «Познакомься, Рита, перед тобой единственный из оставшихся в живых гарторантов, людей ящерец, – «Заявил дракон, и уже существу. Портал на землю, по указанным координатам. И без глупостей, если жить хочешь!» Пока злобно блеснувший глазами Гартарант что-то чертил в воздухе, дракон наблюдал за ним молча. Потом взял меня за руку, внимательно посмотрел в лицо и продиктовал «Ящерица, какие-то цифры, видимо, координаты портала». В комнате резко потемнело. Рядом со мной образовалась воронка, в которую меня мягко подтолкнул дракон. Я шагнула, и меня мгновенно накрыло волной боли, Ломались кости, рвались мышцы. Я кричала, не жалея легких. Казалось, еще чуть-чуть, и я умру или сойду с ума от того ужаса, что творился с моим телом. Все закончилось внезапно. Почувствовала спиной что-то твердое, я открыла зажмуренные глаза. Квартира. Моя. Та самая, которую мне подарили родители. И раскладушка в полупустой комнате. Я открыла и закрыла рот. облизала сухие губы, поднялась с пола. Как ни странно, боли в теле не ощущалась, как будто это не меня только что выворачивала наизнанку. Чтобы убедиться, что не сплю, я оглядела себя, удостоверилась, что на мне тот же костюм, что и утром, и разрыдалась. Сколько плакала, не помню. Слезы смывали с души горечь и боль, но легче мне не становилось. Успокоившись, кое-как доковыляла до кухни, Включила электрочайник, осмотрелась. Марита, похоже, или вообще тут не жила, или научилась обходиться в быту без магии. Все вокруг блистало девственной чистотой. Ни пыли, ни мусора. Идеально. Что ж, хоть в этом плюс, так как сил на уборку у меня не осталось. Запретив себе думать обо всем произошедшем, я выпила чай с фигурным печеньем, Посмотрела на висевший на стене календарь и тяжело вздохнула. Вытащили меня в тот мир за две недели до начала очередного учебного года. Сейчас было начало сентября, вторник. Значит, завтра отправляюсь в родной вуз, грызть гранит науки. Хочется надеяться, что учеба станет отнимать и время, и силы. А значит, мысли и чувства уйдут на второй план. Наивная. Горько хмыкнула я про себя. Такой, если и забывается, то очень не скоро. Зайдя после импровизированного чаепития в ванную, я взглянула в зеркало. Тело Мариты. А сама она где? По идее, должна быть в том мире, в моем теле. Я мрачно усмехнулась. Сюрприз, кузина. Не одна ты умеешь удивлять внезапными и не совсем приятными поступками. В спальне заверещал мобильник. Я подошла, покосилась на него, как на ядовитую змею. «Мама!» «Марита! Ты забыла, что мы ждем тебя сегодня?» «Марита! Ну что ты молчишь?» «Марита, значит!» «Что ты тогда обещала, дорогая кузина? Что родители скоро все вспомнят?» «Вспомнили, похоже!» «Мам!» — позвала я внезапно севшим голосом. «Мам! Я вернулась!» На том конце воцарилась тишина. Я уже решила, что связь оборвалась, когда услышала ошарашенное. «Рита? Доченька? Но как? Рита, мы сейчас же выезжаем. Слышишь? Не плачь, Рита!» Я не плакала. Подумаешь, слезы. Это так просто. Родители и брат прилетели быстро. Мама невысокая шатенка, постоянно истязавшая себя диетами и спортзалами, действительно была похожа на тетю. а папа пусть отдаленно, но на дядю. Мы вчетвером сидели в кухне за столом. Я рассказывала о своих злоключениях и про себя сравнивала родственников. «Мам, пап, почему блок?» задала я давно мучивший меня вопрос. «Что плохого случилось бы, если бы вы вспомнили обо всем и нам могли рассказать?» «Память, милая», – качнула головой мама. «Достаточно болезненная вещь. Проще не знать и не помнить, чем жалеть о том, что потерял. «И что дальше?» — вступил в разговор Андрей, все время молчавший до этого. «Ты вернулась. Марита в твоем теле отправилась назад. Так и будете жить, словно ничего не приключилось. А что ты предлагаешь?» Пожала я плечами. «Простить предателя?» Она не спрашивала меня, когда решилась на эту аферу. «Пусть теперь живут вместе». Вроде как изощренная месть, поднял брови брат. А сама-то ты как? Проживешь без него? Андрей, повысил голос папа. Что, в чем я не прав? Она сбежала, даже не потрудившись разобраться в том, что видела. Сама же рассказывала о куче врагов, да о том же племянничке мага, кто угодно мог гадость сделать. Но нет, наша ридка гордая. Она первый раз влюбилась, собралась наконец-то замуж из-за непонятной сцены щедрой рукой подарила все стерве кузине. «Ритка, Ритка, не реви!» Я снова плакала. Все, что говорил Андрей, было логично. Но едва я начинала думать об этом, сердце сжималось от боли.